26 Второго того же месяца Победов размышлял О плачевном состоянии западоевропейских финансов Пригласил в экономке 18 июня Бундовала обедом Переживает, по-видимому, Душевный переворот Боюсь, чтоб не Амурой Читал в голосе Передовую статью Нельзя-с! 4 декабря Всю ночь хлопали калиткой. В пять часов утра видел канцеляриста Корявова, выходящим из моего двора. На мой вопрос, зачем он здесь, Корявов спутился. На что-то покуситься хотел, Шельба. Надо будет уволить. Второго, 28 восьмого того же месяца бунтовал весь день. Кой черт это шляется? Поймал в деле номер 1302 мышь. «Убил! Новый год!» «Принимал поздравления, Приводнёс ей для назидания душеполезную книгу, Весь день бунтовала, Находясь в унынии писал сочинение О нападении печенегов на Уфимскую губернию, Видел видение, Четвёртого того же месяца Разорвала и книгу, и моё сочинение, Приказала воротить корявого, Исполню, душенька!» Вечером бунтовала, рвала мои бумаги, падала в гистерику и объявила, что на днях уезжает в Самарскую губернию лечиться от грудей. «Не пущу!» 6 февраля». «Уехала!» Лежал целый день на ее кровати, плакал и так рассуждал. а здорово следовательно, не лечиться поехала. Тут другая статья. «На мурим. Подозреваю, что увлечена одним из моих балакососов канцелярских. Но с кем и как узнаю завтра, ибо виновник попросится в отпуск, дабы к ней поехать». «Он, шельба, подает мне прошение об отпуске, а я его цап!» Ночью не хлопали калиткой, а все-таки спал плохо». Несмотря на уныние, размышлял о бедственном состоянии Франции. Видел два видения сразу. Господи, прости нас, корешных. 7 февраля подано 26 прожений об отпуске. Все! Постой же! Бросится в Кронштадт. Так и вот она где эта Самарская губерния. Постой же! «Восьмого того же месяца. Не менее скорблю пребываю в ныне, Разнес всех и вся. Вся канцелярия вспотела не до любви ей теперь. Видел во сне Кронштадт. того же месяца. Вчера, воскресенье, Корявов ездил куда за город. Сегодня же ходит по канцелярии и саркастически улыбается. Уволю 25-го того же месяца Получил от нее письмо Приказывает прислать денег И снова принять на службу корявого Исполню, душенька Дожидайся Вчера еще трое ездили за город Чей-то калиткой клопают они теперь? Антон Павлович Чехов 26 Читал Джахангир Абдулаев 7 апреля 2023 год